Моя подруга, наконец, и изволила включиться в беседу. Матово-багровый отцвет мягко сверкнул из-под ресниц. «Поцелуй меня!» «Сабрина!» «Я так хочу, милый, всего один поцелуй!» «Ты никогда не ограничиваешься одним!» «Отлично, иди ко мне и возьми меня здесь и сейчас!» Ева смотрела на меня так, словно я был последним оплотом нравственности на этом свете. В принципе, никаких причин для отказа не было, и в иное время я бы с радостью принял столь естественное и открытое предложение. Но не сегодня. На секунду мне показалось, что рыжеволосая охотница как-то сковывает меня, и избавиться от этого ощущения можно, только убив ее, Но я не любил убивать. И потом где-то глубоко в подсознании дрогнуло некое подобие давно забытого чувства, то ли стыда, то ли... В комнате брызнули стекла. Я рванулся туда, едва не угодив под пулю. В мои окна стреляли. Крикнув Сабрине, чтобы легла на пол, я прижался спиной к надежному дубовому шкафу и терпеливо ждал, пока неизвестный снайпер дырявил мои солнцезащитные портьеры. После седьмого выстрела наступила тишина. Хорошо на улицах Марьи в дырочке не бьет солнце. Я, пошарив по углам, подобрал с пола три мягкие серебряные пули, сунул в карман, остальные искать не стал. Лично мне серебро не причиняет вреда, но если бы на его пути стала Сабрина... «Дэн, так ты поцелуешь меня или нет?» Раздалось из кухни. Я промолчал, медленно пытаясь найти достаточно аргументированный довод, приличный, доходчивый и, желательно, без специфически мужских выражений. Ничего подходящего на ум не приходило. — Эй, а вы... ты там вообще живой? Робко протиснулся. Растерянный голосок охотницы. Короткий всплеск пощечины. Сабрина по-прежнему не терпит, чтобы ее перебивали. Мгновение и... Моя подруга рухнула в комнату, гулко треснувшись лбом об пол. — Это... Стерва поставила мне подножку! С плохо скрываемым уважением протянула она. Я меланхолично поскреб подбородок. Похоже, мне еще придется хлебнуть горе с этими красотками. Они явно друг друга стоят. Протянув руку Сабрине, я помог ей подняться. Одно из золотых колец, отягощавших ее уши, было смято в оригинальный эллипс. «Я ее убью», — неизвестно кому пообещала она. «Ты не возражаешь?» «Увы, я уже говорил, что девушка нужна мне живой. Хочешь отпить у нее крови, пожалуйста, но убивать не надо. Во всяком случае, пока». «Дэн, твое благородство тебя погубит». «Радость моя, ты же знаешь, я давно отказался от благородного происхождения». «Зануда». «Тогда поцелуй меня». Минут на пять движение пространства остановилось. Губы Сабрины, прохладные и жгучие одновременно, впитали в себя весь мир. И, казалось, нет такой силы, что заставило бы меня забыть эту невероятную женщину. По крайней мере, она единственная, кто столько лет был мне предан и верен, принимая меня таким, какой я есть. «О чем ты думаешь?» «Прости». Ты целуешь меня, а думаешь неизвестно о чем. Нам надо уходить. Я сунул руку в карман и выгреб сплющенные серебряные пули. Лицо моей возлюбленной приняло отвращенно-брезгливое выражение. Это гончие. Только они используют запрещенное оружие. Все прочие предпочитают традиционные методы охоты. Вроде засады в лифте с арбалетом. Я была слишком увлечена тобой, иначе этой рыжей первокласснице никогда бы не застать меня врасплох. Это правда. Вампиры обладают более тонким и натренированным обонянием. Их нюх подобен собачьему. А уж за 10 шагов почуять охотника, обвешанного чесноком и потного от возбуждения, не представляло труда даже мне, хотя я, в отличие от других, больше полагаюсь на слух. Там нет яркого солнца. Если я прикрою тебя зонтом, сумеешь дойти до машины. Ха! Иногда мне удается пройтись даже в полуденную жару. Астрахань — демократичный город. И я, как восточная девушка, часто выхожу днем в мусульманской одежде. Чедра, перчатки, плотный платок и длинное платье. Что еще нужно обаятельной современной вамп? Сабрина не любила, когда я называл ее вампиршей, вампиреллой или вампирессой. Короткое и отточенное слово «вамп», похожее на удар в спину или насильно взятый поцелуй, предельно точно обрисовывало всю ее сущность. Она была живой опасностью, ножом с обоюдоострой рукоятью. И количество выпитой крови никак не соизмерялось, с разбитых ею сердец. Она шла по жизни чуть высокомерной танцующей походкой, с блуждающей улыбкой на губах, полная нечеловеческого презрения к этому миру и с такой хрустальной душой, что о ее существовании знали очень немногие. И те, узнав, жили недолго. Но эта женщина меня любила. На сборы ушло минут десять. Я взял только паспорт, деньги и пару книг. Там, куда мы отправлялись, есть все необходимое, даже на тот невероятный случай, если нам придется месяц сидеть в осаде. В сущности, подобное бегство не было из ряда вон выходящим событием, если не можешь победить — беги! Главное — выиграть время и выжить. А уж разобраться с тем, кто тебя гнал, можно будет и позже. Вернее, не можно, а нужно».